Глава 2. На пороге меня внезапно качнуло. горлу подкатила неприятная горечь. Я ухватилась за дверной косяк и потрясла головой, отгоняя цветные точки, заплясавшие перед глазами. «Эй!» Сай взволнованно наклонилась ко мне. «Что случилось?» «Не знаю». Я растерянно глянула на нее. Голова закружилась. а «Такое бывает при межпространственном переходе!» Она кивнула сознанием дела: «Откат!» «И что теперь делать?» «Да ничего. Полежишь, немного пройдет. Так со всеми бывает. Ну, знаешь...» Русалка сделала неопределенный жест рукой. «Перегрузки там всякие. Да ты ложись, ложись!» Затараторила, загоревшись внезапной идеей. «Я тебе ужин сюда принесу. После отката обязательно захочется есть». «Да?» я недоверчиво покосилась на двери с чего и за мной ухаживать а это разрешено ну кто знает вдруг тут положено есть только в строго отведенном месте ерунда ложись и ни о чем не переживай я быстро решив не тратить время на спор я поплелась в свою новую спальню рухнула на кровать и уставилась в потолок а он ничего так месеренький Молочно-голубой с едва заметным тонким узором. Да и сама спальня неплохо обставлена. Жаль, только ездить не по своей воле. На грудь тут же запрыгнула белка. Мурлыкнула, потерлась о щеку лбом и улеглась над головой, свернувшись к клубочком. Будто знала, где у меня болит. Мне на самом деле полегчало. По крайней мере, пропало ощущение, будто сознание медленно затягивает в черную дыру. Но на душе легче не стало. Глаза наполнились непрошенными слезами. «Ну почему? Почему все это случилось со мной?» «Нет, с одной стороны, это круто — попасть в другой мир, познакомиться с эльфом, русалкой. Да мало ли кто еще здесь водится. Поступить в академию, как там её, психов? Читать мысли, и эмоции. А с другой? Дома остались мама и папа сокурсники, друзья и подруги, та же Янка, Сережка. Вспомнив про парня, который мне очень нравился, едва не разревелась. И почему все это должно было случиться именно сейчас, когда я уже решила сама к нему подойти? Так я лежала, страдала и шмыгла носом, пока из гостиной не пропел бодрый девичий голос. «Эй, я вернулась! Ты как там, жива?» «Ага». Прокрестела, поднимаясь, пока что жива. Белка тут же соскользнула с моей головы, бросив укоризненный взгляд. Потом вытянулась на нагретой подушке и с преувеличенным вниманием принялась вылизывать заднюю лапу. «Иди сюда!» — крикнула Саи. «Глянь, что я принесла!» Зазвенела посуда. Когда я вышла... На столе выселся весьма неплохой натюрморт из пюре, котлет и чего-то зеленого. Привычный вид пищи обрадовал, желудок отозвался голодным рыком. «Ешь давай!» — сей подтолкнула меня к столу. «Посуду надо назад отнести, иначе буду ругать». Тут же появилась и белка. Вышла вальяжно, как в ресторан, махнула хвостом по моим ногам, и издала требовательное мряу. «Я и тебе принесла!» Присев, Сайя погладила кошку и сунула ей под нос блюдца с размятой котлетой. «Спасибо!» – вырвалась у меня. «Надеюсь, мне не запретят держать белку в общаге, иначе это будет совсем печально». Усевшись, я первым делом запустила зубы в котлету. Тошнота уже прошла, и вместо нее пришел обещанный голод. «Да не за что!» — отмахнулась русалка, но по блеску в глазах было видно, что ей приятно. «А чем вы, кроме учебы, занимаетесь?» — поинтересовалась я с энтузиазмом, набросившись на еду. «Очень и очень пригодную, кстати. Развлечений тут особых нет. Раз в месяц балы устраивают, но там все те же лица. Все друг другу до смерти надоели, поэтому каждый новичок как глоток свежего воздуха». А тебе, кстати, уже спрашивают. «Кто?» «Да так, интересно же, кого в этот раз ловцы принесли?» «Какие ловцы?» «Те, кто выискивают неинициированных псиоников по разным мирам». «А можно о них поподробнее?» Я замерла с ложкой в руке. «Возможно, для полной картины именно этой информации не хватало. Значит, ко мне в дом вломились ловцы? Вот так просто спёрли человека из чужого мира?» Ой, да что там рассказывать. Сай вздохнула. Они чувствуют колебания псиокинетической энергии. Если возникает неучтенный всплеск, значит, объявился новый псионик. Ловцы идут за ним, изымают и доставляют сюда. И каким образом? Через портал. В академии есть порталы? Я даже жевать перестала. Так хотелось услышать ответ. Но Сай, похоже, не почувствовала подвоха. Разумеется. Она грациозным жестом откинула упавшую на лицо зеленую прядь. Есть один основной в ректорском здании, через него, кстати, тебя и доставили, а второй на случай непредвиденных обстоятельств где-то в обсерватории. Но доступ к нему только у Мие Алри -Малиля. Русалка так легко выговорила цветастое имя, что и мне захотелось потренироваться. А к основному? Даже не думай. Сай понимающе глянула на меня. Там охрана почище, чем у выхода к морю. К тому же, чтобы воспользоваться порталом, нужно уметь это делать: знать координаты место назначения и код активации. А ты знаешь? Нет, конечно, адептам его не говорят. А кто знает? Ну, ректор, наверное, магистры, ловцы. Может, еще кто-то, но ну, вряд ли. Вернувшись к идее, я всё никак не могла избавиться от мыслей о портале. Однако напрямую спрашивать больше не рискнула. Саи, конечно, очень к себе располагала, но что, если ей приказали присматривать за мной и докладывать о планах? А что тут еще есть? Ты доедай, и я тебя к комендантше свожу. Вещи выдаст и личного помощника. Это кто? Изумилась я. Выдаст. «Никто, а что?» – усмехнулась соседка. «Магический артефакт. В нем и расписание твое будет, и всякая полезная информация, и сообщения можно отсылать». Идем! Я поднялась, отставив пустую тарелку. Схватив меня за руку, Сая буквально побежала к выходу. Похоже, ходить спокойно она не умела. И лишь когда я споткнулась, девушка смутилась, притормозив. «Ой, извини!» «Под водой требуется больше усилий на любые действия. Я никак не приноровлюсь». «Мне бы тоже приноровиться», — хмыкнула я. Сая вывела меня одной из боковых лесенок на первый этаж. Мигресса почти всегда на месте. Если что-то понадобится, смело иди к ней», — произнесла, подводя к открытой двери в торце. Мигресса оказалась самой настоящей бородатой гномихой». Пока я со смесью изумление и ужаса всматривалась в кучерявые рыжие завитки, что обильно покрывали нижнюю половину вполне миловидного лица, пожилая гномиха проскрипела из-за широкой стойки, разделявшей помещение. Элиза Королева? Да! отозвалась Сай, толкнув меня локтем. Да! отмерла я, распишитесь! Комендантша развернула на стойке гигантскую регистрационную книгу и ткнула длинным малиновым коготком в строчку с моим именем. «Ага, значит, тут можно делать маникюр». Эта мысль обрадовала, пока я ставила подпись напротив надписи «Стандартный пакет новичка с моей фамилией». Пакетов, по правде говоря, оказалось целых два. «Давай помогу!» Сай подхватила большой из них, оставив мне поменьше и полегче. «Спасибо», — поблагодарила я. «Если что понадобится, обращайтесь». Гномиха даже расщедрилась на улыбку, но пристальный взгляд меня не обманул. Он словно обещал самую жестокую расправу за порчу казенного имущества. В стандартном пакете, который мы выгрузили на мою кровать, обнаружилось четыре комплекта формы, Два клетчатых платья с плесеровкой, как у Саи, и два обтягивающих чёрных тренировочных костюма. На груди каждого было вышито мое имя, и по размеру они подходили идеально. Здесь же нашлось белье как нательное, так и постельное, пасаножки и тренировочные собаки, тапочки, халат и предметы первой необходимости, включая крема с шампунями. А это что? Вытащила я шлем. «Для некоторых практических занятий». С готовностью пояснила соседка, помогая разложить все в шкафу. «А на эти ваши балы все тоже в форме ходят?» Подозрительно поинтересовалась я, почему-то представив себе школьное собрание. «Нет», — смутилась она. «Академия обеспечивает только необходимым. Многие же из дома едут, могут собраться. Или родственники присылают». Но ты не переживай, я тебе своё платье должу, если понадобится. Надеюсь, не понадобится. Но разочаровывать русалку я не стала, только поблагодарила и вернулась к изучению пожитков. — Это помощник? Достала небольшой голубой шарик в специальном чехле с креплением, видимо, к поясу, чем-то напоминавший ту огромную сферу, что парила в кабинете ректора. — Ага. Сэй приблизилась, уселась рядом на кровать. «Активируй!» «Как?» «Подержи немного в руках, пока начнет нагреваться». Я спрятала шарик в руках, с любопытством прислушиваясь. Дождалась потепления и, не выдержав, посмотрела. На ладони лежал небольшой синий прямоугольник. «Он будет увеличиваться вместе с твоими записями». «А как им пользоваться?» «В идеале, при помощи собственных псиспособностей, способностей а новичкам можно и пальцем». Разумеется, я сразу же дотронулась пальцем до экрана. Там высветилось большими красными буквами «Завтра в 9.00 приемная комиссия». Чуть выше значилось помельче. Стандартный пакет получен, личный помощник активирован, Элиза Королева. «Тут и карта Академии есть», — добавила Саи. «И как ее вызвать?» «Только ментально. Расписание будет показывать, в каком корпусе занятия». А если захочешь кому-то написать, подумай о нем. Она коснулась своего пояса, вытаскивая такой же шарик, только чуть покрупнее. Шарик развернулся на ладони, и через миг я увидела изображение русалки в своем. «Привет!» — передало оно, но как-то беззвучно, прямо в голову. «Неплохая замена мобилке», — хмыкнула я. «А как его хранить?» «Да никак, это же артефакт! Воды не боится, к перепадам температур тоже стойкий. Главное, не потеряй, а то, если кто-то найдет и взломает, всю твою информацию сможет прочитать. Ясно. И, кстати, дай ему имя. Имя? Ну, ты же не будешь вызывать его как помощник. Не спеши, оно само придет. какое-то время я пыталась направить мысленный сигнал на поверхность. Хотя, что там Саи сказала? Воды не боится? Саи. «Ты не обидишься, если я приму ванну и пойду спать?» «Нет, конечно, отдыхай! У тебя завтра тяжелый день!» Прихватив выданные банные принадлежности, я отправилась в ту дверь, куда первым делом сегодня забралась белка. Наша ванная комната впечатляла. Окон в ней не имелось, но лампы, похоже, магические, давали достаточно света. Трюмо было заставлено косметикой. Вообще, судя по количеству баночек и пузырьков, я бы решила, что здесь живет не одна девушка, а как минимум четыре. В центре комнаты находилась огромная ванна, даже, я бы сказала, мини-бассейн. «Мне все больше нравятся здешние условия», — пробормотала я. «Русалкам выделяют ванны побольше. Для нас они жизненная необходимость». «Я от тебя никуда», — засмеялась я. Хоть и не русалка, для меня это тоже жизненная необходимость. А почему так много кранов? Это морская вода. Это обычная, ионизированная, минерализированная. Она перечислила еще несколько позиций, которые мне ничего не говорили. Ого! Только и выдохнула я. Ну, не буду мешать, сбегаю, пока посуду отнесу. Саи выскользнула за дверь. Включив воду, я с опаской открутила крышечку шампуня. Всегда была очень требовательной к запахам, а тут вручили что-то. еще и дезодорант всунули, выбрать не дали. И с изумлением обнаружила, что запах мне очень даже нравится. Это уже начинало пугать. Сколько же я пролежала в отключке, и что со мной в это время делали? Каким образом столько всего настроили, угадали, форму подобрали, точно попали в запахи? Ванна наполнилась. Забравшись в теплую ароматную воду, я развернула помощника и устроила мысленный штурм. Любопытная белка, сидя на безопасном расстоянии за бортиком, тоже пыталась сунуть любопытный нос. «Я буду у себя!» Спустя минут двадцать раздалось из-за двери. Сая уже вернулась, а я никак не могла заставить противную штукенцию заработать. «Да покажи ты мне уже дурацкую эту карту!» Бросила я в сердцах. К моему изумлению, синий экран чуть расширился. На нем начали появляться схемы строений с надписями. А что, так можно было? Не только мысленно, но и вслух? Или это режим для новичков? Впрочем, в лёдном месте не сильно поболтаешь. Машинально проведя пальцем по экрану, я выяснила, что приближать и отдалять тоже получается, прямо как в навигаторе. И принялась изучать территорию, выискивая обсерваторию. Я просто не могла не попробовать.